Очнулся я от странного шума. Тело почему-то было вялым, да и мозги особой резвости не отличались. Несмотря на всю вялость, я все же открыл глаза и увидел край довольно приличный по размерам площади, забитой народом. Одет народ был довольно странно. Что-то вроде жутко поношенной коллекции Славы Зайцева. На меня смотрела вся толпа. Я просто-таки ощущал все их взгляды, что довольно странно. потому что тело, например, я почти не чувствовал. Даже слух и тот меня предал. Я совершенно не слышал того, что говорил дородный бородач в рясе, напоминающий инквизитора, вышедший из толпы и вставший передо мной. И того, что говорил другой мужчина, чем-то похожий на вельможного барона из фильма о Средневековье. «Да и не до них мне было». Я окидывал удивленным взглядом толпу. Это с первого взгляда мне показало, что одежда поношена. На самом деле в ней просто преобладали серые и темно-бежевые цвета. Покрой тоже был самым, что ни на есть простым. Тут же почему-то вспомнился сон, в котором я видел людей в цветастых и невероятно вычурных нарядах. Это была полная противоположность. То же касалось и зданий «Вокруг». Все они отличались простотой и топорностью работы. Но все люди издания померкли, когда я увидел его. Вдалеке, явно за чертой города, стояла скульптура огромной летучей мыши. но ну, просто очень знакомой летучей мыши. И странного красного камня. С жутко злобным выражением морды. Высотой она была с Эйфелеву башню, и она возвышалась над огорающим замком. Получается, что до этого я не увидел эту статую, потому что ее закрывал от моего взгляда замок. Теперь же из города, стоящего на холме над кладбищем, я видел очень отчетливо, что замков там было несколько. Тот, из которого я выпал, был далеко не самым большим. Замки стояли вокруг огромной фигуры. Деревня была поодаль, а между ними простиралось огромнейшее кладбище. Пока мой взгляд блуждал, двое дискутирующих господ на чем-то сошлись и, подхватив по горящему факелу, дружно посеменили в мою сторону. свое тело я ощущал весьма смутно, однако этого хватило, чтобы понять, что я привязан к чему-то вроде столба. Под столбом, конечно же, была свалена куча хвороста. Именно её и собрались поджечь два мужика. Не доходя пары метров до меня, они остановились и уже собрались бросить факелы мне под ноги, когда на площадь въехали всадники в красных ливреях. Вся толпа резво расступилась перед ними, и люди в красном подъехали к мужчинам с факелами. Подъехавших было трое. одета они были во что-то напоминающее безразмерные рубахи и такие же просторные штаны. И то, и другое было огненно-красного цвета. Я даже не сразу понял, что до меня доносится еще не очень внятное но все же приятное до умопомочения звуки, в том числе голоса людей. «Уж не раз ли вы тут собрались устроить?» — властным голосом осведомился один из людей в красном. «А хоть бы и так!» — нагло поднял голову тот, кого я назвал инквизитором. «Пограничным городам разрешается проводить суды и выносить смертные приговоры. Тем более, если это вампир». «Вампир?» — переспросил самый молодой из троих садников. «А что, солнце нынче вампирам уже не помеха?» Инквизитор смутился и замолчал, а второй мужчина, похожий на барона, воскликнул на удивление тонким голосом. «Это все их злое колдовство!» «Вы беретесь утверждать, что разбираетесь в этом лучше меня, ремесленника?» — сладким голосом спросил до этого молчавший мужчина с рыжей бородой. — Нет, что вы! — начал заикаться оппонент. — Но это ведь граф Вельхиор! Посмотрите на него, и вы его сразу узнаете! — сделал последнюю попытку инквизитор. Младший подъехал ко мне почти вплотную и присмотрелся. — Ну, точно! Граф Вельхиор собственной персоной! — удивленно подтвердил он. — Действительно, это уже интересно, — протянул рыжий, который назвался ремесленником. В то время, пока проходила эта весьма интересная беседа, я старательно пытался прийти в себя. Голова у меня кружилась и, как я ни старался, произнести что-либо не мог. Язык меня совершенно не слушался, а уж тело и вовсе было не подвластно, хотя я его ощущал. Это внушало какие-то надежды. «Значит, я не вынемение и все же в себя прийти должен. Надеюсь, это произойдет до того, как меня сожгут». Двое всадников подъехали к молодому и с любопытством посмотрели на мою скромную персону. Что-то им не понравилось, потому что они о чем-то тихо заспорили, а потом высокомерный крикнул, обращаясь к колпе. «Люди, как вы могли так жестоко ошибиться?» «И главное, как могли так жестоко ошибиться вы, досточтимый сэр Леурс?» Он посмотрел на инквизитора. «Неужели вы не смогли отличить простого человека от подлого графа Вильхиора, от самого подлого из вампиров?» «Кому, как не вам, жителям приграничья, знать, что вампиры не выносят дневного света и не могут получать синяки, как простые люди». И уж тем более они не могут получить сотрясение мозга, которое получил этот бедный человек. Так вот, почему мне так паршиво. Минуточку, а он-то откуда об этом узнал? Толпа престиженно всколыхнулась. Я понимаю, почему это произошло. Вы просто приняли желаемое за действительное. Вы слишком ненавидите подлого графа и есть за что. Для своих изуверских опытов он часто использовал людей из вашего города, хотя сам в этом и не признавался. Мы сами с нетерпением ждем того часа, когда император даст нам разрешение разнести эту обитель зла. Он простёр руки к замку вдалике и изжить этих подлых кровопийц. Толпа радостно взвыла, а престыженный сэр Леурус с дружком притихли, стараясь слиться с пейзажем. «Вы правы», — вынужденно произнес инквизитор. «Мы едва не сделали страшные ошибки. Мы должны попросить прощения у досточтимого господина, который просто похож на подлого вампира». Он поклонился в мою сторону. «Я думаю, когда досточтимый господин придет в себя, он вас искренне простит», — пообещал молодой с едва заметным сарказмом. «Ага, сейчас». Прощу, а потом догоню и еще раз прощу. Вот, вернут мне мою подставку от факела, тогда еще поговорим. А сейчас мы заберем этого человека в литу, чтобы вылечить и расспросить о том, что с ним произошло. Толпа поняла, что никого сжигать не будут, и вяло начала расходиться. Люди в красном спешились и подошли ко мне, брезгливо разгребая ногами лежачий подо мной хворост. — И кто понесет эту тушу? — зевая спросил младший. — Это я татуша На себя бы посмотрел. Да я вешу всего 65 пять кило. — Ты понесешь, — спокойно ответил высокомерный. Молодой открыл был рот, чтобы что-то сказать, но наткнулся на спокойный взгляд рыжего ремесленника и смолчал. — Все это очень странно, — протянул высокомерный. — Не здесь. — Не здесь. «Обсудим по дороге обратно», — с этими словами ремесленник развернулся и пошел обратно к лошадям. Вслед за ним пошел и высокомерный, а молодой вздохнул и картинно произнес. «Вот так всегда». Затем он как-то по-особому извернул пальцы левой руки и направил их в мою сторону. Я с удивлением увидел, что мир переворачивается и я, вися в паре метров над землей, плыву в сторону лошадей. «Балван!» — послышался голос камерного «Столб тебе зачем? Отвяжи его, уж потом тащи сюда!» «Это у них называется тащить?» «По всей видимости, от столба меня отвязали, потому что перед глазами у меня начали болтаться мои же руки». «Когда же ты, наконец, научишься аккуратности, кей со вздохом сказал ремесленник, и я тут же был водружен поперек крупа коня. «Поехали, что ли?» спросил молодой, которого, как я уже слышал, звали Кей. «Поехали!» подтвердил высокомерный.